Прошу сюда, мой господин. Вот хрустальный шар. Смотрите, не отрываясь. Я прочту заклинание, и вы сможете увидеть Нада Гамильтона. Только увидеть? Не в моей власти перенести вас на такое расстояние, но мы можем оставить лазейку для тёмных сил. Возможно, кто-то и проскользнёт. Вам ведь не обязательно убивать его собственными руками. Полюбуемся на это со стороны. Таким образом, во дворец в Шивамбапши Путры они попали без проблем. Рада даже хвасталась, что вот так раздевает стражей уже в третий раз. А вокруг царила предпраздничная суета. Адепты обновленного мира, все в белом, сплошь молодые и красивые, носились взад и вперед по всем трем этажам, готовясь к Махаматре. Кто-то тащил цветы, кто-то коробки с подарками, кто-то вслух декламировал стихи, кто-то пел. Рада в этой толпе чувствовала себя как горошина в салате: ярко, вкусно, празднично. Она смеялась, шутила, что-то намурлыкивала. Нет и Валера, вынужденно следуя её примеру, тоже начали ритмично похлопывать в ладоши. Меч рыжего рыцаря, висящий у него на поясе, никого не смущал. В зале были люди с оружием. Пока к нашим героям никто не цеплялся, их приняли за своих. Отважные герои во все глаза смотрели по сторонам, безуспешно выискивая украденную подружку. Вскоре часть гостей была приглашена в церемониальный зал. Колдуня потянула за рукав Неда Гамильтона. "Идите с ними. Я попробую пробраться в покой благословенный. На представлении Махаматры она все равно обязана присутствовать, так что в любом случае встретимся там". И улыбайтесь шире, рыцари, на вас все смотрят. Нет старался изо всех сил, но вымученная улыбка выглядела пришитой. Валера улыбался тольче и искренней, так что на него действительно заглядывались многие молодые люди. Сначала в зал вошли адепты, нагруженные подарками, а уж потом были призваны барды и поэты. Друзья переглянулись и пристроились в хост-колонны. Зал для представления благословенной невесты народу был аскетически прост в убранстве. Небольшая сцена, занавешенная пёстрым бархатом, город цветных коробок с подарками по углам и широкий коридор, по которому стихотворцы поднимались на сцену, дабы отчитав своё, красивым шагом вернуться обратно. Вскоре занавес задёргался, среди поэтов повисла почттительная тишина. С той стороны занавеса послышалась шумная возня, приглушённые ругань, возмущение по поводу отсутствия какой-то там ширмы. Складки бархата зашевелились, и взором восхищённых зрителей была явлена нога. Не кончик туфельки, как это полагалось этикетом, а стройная девичья ножка в пении белых кружев с подолом, задраным выше колена, и упором на каблук. У сраженной поэтической братьи перехватило дыхание. Носок туфли, вызывающий торчащий вверх, плавно качнулся вправо-влево, и красная от смущения девица, высунувшись с другого края занавеса, напряженно объявила. «Высокая Махаматра, отмеченная явлением благословенной невесты, по несказанной милости святейшего Вшимбабшипутры, звуки имени которого наполняют светом мир внутри нас, — Мы можем вознести хвалы его новой избраннице. Благословенная принимает ваши дары и готова отметить счастливца лицезрением кончика своей туфельки. Присутствующие неуверенно переглянулись. Какая там туфелька? Им уже столько продемонстрировали. Давай, давай, пацаны, нахально раздалось из глубины сцены. Не сомневайтесь, самый классный щенок я вам так отмечу лицезрением. Заикаться станете. Благословенная, она, э, ну, это кое-как выдала дочь обновлённого мира. Она дарит всех нас невероятной милостью, позволяя собственным голосом открыть церемонию представления народу. Да здравствует благословенная невеста, на одном дыхании выдал зал. Занавес вновь задёргался, ножка спряталась. Показалось опять, и в установившейся тишине яственно прозвучало. «Убери руки, идиотка! Что ты мне суешь под нос эти фрукты? Хочешь, чтобы я замолчала? Ладно, дай сюда банан. Так и быть, помолчу немного». Валера дважды пытался пробраться до занавеса, дабы наверняка проверить, там Илона или не там. Оба раза его возмущенно отпихивала толпа претендентов на лицезрение. Рыжему рыцарю все было ясно без доказательств. Скандальную манеру речи своей тайной любви он отличил бы от тысячи других. «Я спасу вас, леди Илона», — мысленно клялся он. «Никто и никогда не посмеет похищать вас и принуждать к браку. Я знаю, что нас разделяет неумолимое время, и мне не суждено даже в самых смелых мечтах дерзнуть коснуться губами вашей руки. Но верьте мне, вы пойдете под венец только с тем человеком, которого выберете сами, своим сердцем». из своей воли. А теперь пусть хоть все силы ада. Нет. А что? Это вы мне? Нет. Очнитесь. Валера старательно замахал ладошками перед носом друга. Ну но надо же что-то делать. Марады всё нет. Значит, мы должны обсудить с вами план военно-стратегических действий. Нет. Нет, ну вы меня не слушаете.